Глава двадцать восьмая. Стать ближе. Сегодня я проснулась с первыми лучами и начала активно готовиться к сюрпризу от Керема. Не знаю почему, но сердце мое сильно трепетало при мысли о конной прогулке. Я никогда прежде не каталась верхом, и поэтому мне было дико интересно. Ну и, несомненно, мне было интересно узнать Керема в новых обстоятельствах. Интересно, а как он держится в седле? Сладко проговорила я, прикусывая губу. Как же хотелось увидеть его в экипировке, уверена, что он в ней невероятно сексуален. Шейх постарался не только о досуге, но и о моем внешнем виде. С вечера Эсма принесла для меня прекрасный костюм. И сейчас, когда все хлопоты закончились, я приготовилась облачиться во что-то необычное. «Как же это красиво!» завороженно произнесла я, разглядывая вещи. Мой костюм для езды верхом состоял из белоснежной свободной рубашки и брюк черного цвета. Все было выполнено из тонкого и мягкого материала, который легко прилегал к телу, создавая ощущение комфорта и свежести. Костюм был дополнен красивыми перчатками и высокими сапогами. Все детали были продуманы до мелочей что создавало изумительный образ. «Анна, а тебе идет образ наездницы? Посмотрим, каково будет в самом седле. Надеюсь, Керем не оставит меня без своей помощи», заключила я, любуясь своим отражением в зеркале. «Госпожа, вас уже ждут», заглянув в комнату, оповестила меня Эсма. От ее неожиданного появления я вздрогнула. После моего побега и громкого оповещения на весь дом о... В своем воссоединении с Керемом отношение этой девушки ко мне заметно изменилось. Она как будто стала сухой и менее приветливой. Я даже допустила мысль, что она ревнует меня к шейху. Но, несмотря на тень, которая легла между нами, я ничего не говорила своему покровителю. Керем велел ей обучить меня турецкому языку, и я охотно пользовалась этим. Она же полностью находилась в его подчинении, покорно исполняла приказ. «Я готова!» — радостно заявила я, направляясь к выходу, предвкушая великолепную прогулку. Проходя мимо Эсмы, я заметила, как в ее глазах пробежала искра. Хотела ли она оказаться на моем месте? Ответ на этот вопрос меня сейчас мало волнует, так как впереди ждет невероятный день. «Ты часто катаешься верхом?» – задалась я вопросом, когда мы с Керемом прибыли на местность дивной красоты. Вдали виднелись загоны с необычайно прекрасными лошадьми разных мастей. Керем, нежно взяв меня под руку, шел рядом. Я же не переставала любоваться им, ему так шла эта конноспортивная форма. Была бы возможность, я бы помогла ему облачиться в нее сама предварительно засыпав тело поцелуями. Не знаю, что со мной сделал шейх, но эротические мысли все больше и больше обволакивали мой разум. Нет, не часто, но катаюсь с малых лет, скажу по секрету. Этот конный двор принадлежит мне. «Не может быть!» — воскликнула я, невольно начиная верить в то, что он действительно властитель мира. Да, это еще одна часть моего наследства. Дедушка очень сильно любил лошадей. В Дане память о нем я продолжаю содержать этот конный клуб. Когда-то это место было отдушиной для него. Пусть я не знакома с твоими родными, но уверена в том, что он был хорошим человеком, с большим сердцем, осторожно сказала я, заглядывая в такие прекрасные и уже близкие для меня глаза Керема. Спасибо, Анна. — Я хотел бы познакомить тебя, но только не с кем. — Ты сирота? — спросила я с некой болью в голосе. — У меня есть ты, — приобняв меня за талию, ласково ответил Керем. — Я понимаю, больно говорить об этом. Расскажь, когда посчитаешь нужным. — Нет, что ты, я пережил это, — заверил меня шейх, подводя к одной из конюшен. — Здесь нас уже ждал конюх, который приготовил черного, как сама ночь коня. Лошадь, созданная для езды верхом, поражала своей изящностью и грацией. Ее длинный шелковистый хвост качался в такт ее шагам, вызывая восхищение внутри меня. Лошадь имела гладкую и блестящую шерсть, которая лоснилась на солнце, отчего это животное казалось еще более прекрасным и могучим. «Мы вместе поедем?» замечая лишь одного оседлого коня. — Да, на первый раз, пока я не могу доверить тебя никому. — Надеюсь, это будет удобно, — неуверенно произнесла я. — Все хорошо, — ободрил Керем, помогая мне вскарабкаться на лошадь. Когда я заняла уверенную позицию, шейх пристроился позади меня, заставив пробежаться мурашками по моей спине. Теперь, когда он находился так близко, разум мой терялся, отдавая власть чувствам. Нежно, придерживая меня одной рукой, Керем направил лошадь в сторону живописного поля, предназначенного специально для езды. Прогулка на лошадях приводила меня в большой восторг. Я только и делала, что сотрясала воздух радостным смехом и восторженным восклицанием. Конь же, вероятно, привыкший к таким вечно удивляющимся наездникам, продолжал сохранять спокойствие, Важно, неся нас вперед. Все вокруг было настолько прекрасным, что я не хотела, чтобы этот день заканчивался. Отвечу на волнующие тебя вопросы. Ласково начал Керем, прижимая меня крепче к себе. Пора тебе узнать, как происходило мое становление. Если это как-то будоражит тебя, ты можешь не рассказывать. Забеспокоилась я. Нет, момент подошел. Пора тебе узнать меня, заверил шейх. Мой род очень почитаем в Турции. Мой дед основал и успешно развивал бизнес в сфере строительства. С появлением сына в семье, моего отца, он желал передать ему весь свой опыт и бизнес. Но мой отец Осман генами пошел в бабушку. Она была врачом и выходила из знатной семьи, где эта профессия передавалась по наследству. Это пристрастие перешло и моему отцу. «Это так замечательно, помогать людям!» искренне отозвалась я. «Несомненно, мой отец оказался очень талантлив и часто ездил по Европе на различные стажировки и конференции. Эта работа была настоящим призванием для него. Все свое свободное время он отдавал на учебу. Однажды его пригласили на месячную стажировку в Москву. Мой отец не смог отказаться. Ваша страна славится очень хорошими хирургами, отчего отец, не раздумывая, направился в холодную страну. Не такая она и холодная. Холодная, так как солнце сейчас со мной. Улыбнувшись, сказал Керем, целуя меня в волосы, тем самым заставляя мои щеки порозоветь. Как же все-таки он красиво говорил. Настоящий бальзам для души. Мой отец тоже нашел солнце в России. Ей стала моя мама, Анастасия Вишневская. Она работала в больнице, на базе которой и проходила стажировка моего отца. Он же, будучи очень эрудированным, неплохо знал русский язык. Молодая девушка взялась помочь ему совладением медицинских терминов и невольно влюбилась. — Так красиво, и что же было дальше? — А дальше? Их плод любви сидит с тобой рядом и что-то рассказывает. Твои родители остались в Москве? Это ты тогда к ним приезжал? К сожалению, когда я закончил первый класс, мои родители при загадочных обстоятельствах пропали. Они, как лидирующие специалисты хирургии, отправились в далекую командировку для оказания помощи детям после природных катаклизм и не вернулись обратно. Голос Кириема стих. Ему было больно говорить об этом. «Если тебя это ранит, прошу, не продолжай, я все понимаю». «Анна, все хорошо, я свыкся с этим. Прошло уже 25 лет, но я так и не узнал, что точно произошло тогда». «Мне больно слышать это, представляя, что происходит у тебя на душе. Знаешь, я стараюсь не думать об этом». В моей памяти османы и Анастасия живы, как и их история любви, которую мне они как сказку рассказывали. «Тебя забрал к себе дедушка после случившегося?» «Верно. Я остался единственным его наследником. Он увез меня в Турцию, где полностью посвятил себя моему становлению. Я ему многим обязан. Все, что имею сейчас, процветающий строительный бизнес», По всему миру сеть ресторанов, авторской кухни также простираются по всему земному шару. А также пара туристических зон, и этот конный клуб находится в моем владении. Мой дедушка отдал мне все, что только имел, моя же обязанность — приумножить это. — Почему твои родители не уехали в Турцию и остались в России? — спросила я и тут же прикусила язычок. Это могло быть очень личным, но Керем без смятения ответил. Этого я не могу сказать точно. Это их внутренний конфликт. Или же могу рассказать, но позже. Мне очень жаль Керем. Коснувшись его руки, прошептала я. В этот момент мне хотелось развернуться к нему лицом и заточить в свои объятиях. Да, я имею все, кроме чего-то настоящего, домашнего тепла и уюта. Разве никто не смог подарить тебе его? Не буду врать, попытки были, но все безуспешно. Во мне в первую очередь видят выгодную сделку, материальную подушку, но нет того, кого я мог бы вот так обнять и поговорить по душам. Кирием. Стой, Анна, ничего не говори, оборвал меня шейх, замедляя ход коня. Спрыгнув на землю, он помог мне спуститься, чтобы мы могли пройтись пешком. Как приятно ступить на землю. Если быть честной, я была немного в напряжении. Я заметил это. Порой ты начинала трястись, будто листок на дереве. Спасибо, что открылся мне, обхватив его за талию и положив голову на грудь, пролепетала я. Да, я хочу открываться именно тебе. Но самое главное еще впереди. Сегодня я пожелал стать максимально близко к тебе. голос Керема стих а глаза заблестели ярким огоньком. Сердце мое забилось от услышанных слов. В моем понимании стать ближе означало обручальное кольцо. Но трактовал ли эти слова Керем именно так? Мне немного не по себе от набегающих мыслей. Что же он предложит?